ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ Легко сделать вывод, что демографический взрыв, обусловленный ростом популяции кукурузы в таких местах, как штат Айова, выталкивает отсюда не только другие растения, но и животных, а в конце концов и людей. Когда дедушка Джорджа Нейлора прибыл в Америку, население округа Грин составляло 16 467 человек. Судя по результатам последней переписи населения, сегодня оно уменьшилось до 10 366 жителей. Можно назвать много причин, приведших к депопуляризации американского фермерского пояса, но главное из них – торжество кукурузы. К счастью или к сожалению, это зависит от точки зрения. Когда на этой земле хозяйничал дед Джорджа Нейлора, его типичная для Айовы ферма была домом для целых семей различных растений и животных. Кукуруза тогда занимала лишь четвёртое место в списке наиболее распространённых видов. На первом месте шли лошади, потому что на каждой ферме были необходимые тягловые животные. На всю Америку в 1920 году насчитывалось всего 225 тракторов. Далее следовал крупный рогатый скот, куры и только потом кукуруза. После кукурузы в списке шли свини, яблоки, травы, овёс, картофель и вишни. Во многих хозяйствах Айовы также выращивали пшеницу, сливы, виноград и груши. Такое разнообразие позволяло фермеру не только кормить себя и свою семью, но и содержать саму ферму, откармливать домашний скот, поддерживать плодородие почвы и так далее. Подобное хозяйство легко выдерживало обвал на рынке одной из сельскохозяйственных культур. Наконец, пейзажи Айовы полностью отличались от тех, что мы видим сегодня. Тут везде были заборы, вспоминает Джордж, и, конечно, пастбища. Скот был у каждого, так что большую часть года фермеры были в зелени. Раньше пашню никогда надолго не оставляли. Сейчас же большую часть года, от сбора урожая в октябре до появления росков кукурузы в середине мая, округ Грин, что значит зелёный, стоит чёрный, словно залит гудроном. И кажется лишь немногим более похожим на природный ландшафт, чем тот же гудрон. Даже в мае зеленеют лишь лужайки, окружающие дома, узкие межи, отделяющие одну ферму от другой, да придорожные канавы. Заборы снесли, когда отсюда исчез скот, то есть в 1950-е и 1960-е годы, или когда животных перевели в закрытые помещения, как совсем недавно поступили в войове со свиньями. Теперь свиньи проводят всю свою жизнь в алюминиевых сараях-ангарах, установленных над выгребными ямами. Результат По весне округ Грин представляет собой однообразный пейзаж. Обширные пашни, на которых лишь кое-где виднеются домики, усадеб, и то их становится все меньше и меньше. А так, море черного цвета с одинокими островками зеленой травы, на которых высятся деревья. «Без заборов, изгородей и других препятствий», — говорит Нейлор, — «ветры во Йове сегодня дуют с такой свирепостью, которой у них никогда не было». Кто виноват в том, что окружающий ландшафт так изменился? Не только кукуруза. Скорее всего, ещё и трактор, который оставил лошадей без работы. А вместе с лошадьми исчезли поля, засеянные овсом, и часть пастбищ. Каждый урожай кукурузы давал средства, которые шли прямо в карман фермера. Когда в середине века урожайность кукурузы начала расти, у людей возникло искушение отводить под это чудо, как урожайную культуру, всё больше и больше земли. И поскольку все фермеры в Америке думали примерно одинаково, к тому же государственная политика поощряла выращивание кукурузы. Результат оказался предсказуемым. Цены на кукурузу упали. Казалось бы, это падение должно было привести фермеров к мысли сажать меньше кукурузы, но экономика и психология тружеников сельского хозяйства оказались таковы, что произошло как раз обратное. Наплыв дешёвой кукурузы начавшийся в 1950-1960-х годах, сделал выгодным содержание скота на откормочных площадках, а не на пастбищах, а также разведение кур на гигантских птицефабриках, а не во дворах. Фермеры Айёвы не смогли конкурировать с площадками промышленного откорма скота, создание которых они сами и поощряли собственной дешёвой кукурузой. В результате с ферм исчезли птицы и крупный рогатый скот. А с ними пастбище, синакосы и заборы. На их месте фермеры стали высаживать культуру, которая за один урожай может принести больше, чем любая другая, то есть всё ту же кукурузу. И всякий раз, когда цена кукурузы проседала, они сеяли её чуть больше, чтобы покрыть свои расходы и остаться на плаву. Результат: к 1980-м годам диверсифицированные семейные фермы в Войве ушли в историю. А кукуруза стала подлинной королевой полей. Посадка кукурузы на том же поле второй год подряд влечёт за собой предсказуемые неприятности в виде распространения насекомых и болезней. Поэтому с 1970-х годов фермеры Айвы чередуют кукурузу с соевыми бобами. В последнее время, однако, цены на бобовые упали, а среди растений распространились болезни, поэтому некоторые фермеры возвращаются к рискованному севообороту кукуруза по кукурузе. Итак, с помощью своих союзников из числа людей и растений, точнее, с помощью политики, проводимой фермерами и соевых бобов, кукуруза изгнала с земли животных и их кормовые культуры и постепенно заняла их загоны, пастбища и поля. После этого она начала выталкиваться со своей земли людей. Радикально упрощённая схема выращивания кукурузы и сои не требует столько человеческого труда, сколько его требовалось на старые диверсифицированные фермы. Особенно, если фермер может позволить себе использовать 16-рядные сейлки и химические гербициды. Да, собственно говоря, и так ясно, что один человек, занимающийся монокультурой, может обработать гораздо больше посевных площадей, тем более, что ему теперь не нужно заботиться о домашних животных. Так что этот человек вполне может куда-нибудь уехать на выходные или даже подумать о том, не провести ли зиму во Флориде. Выращивание кукурузы. Это только езда на тракторе и опрыскивание, говорил мне Нейлер. При этом для того, чтобы поднять 500 акров, то есть 200 гектаров промышленной кукурузы, ему сегодня нужно ездить на тракторе по полям и опрыскивать их всего лишь несколько недель в году. По мере того, как хозяйство разрасталось, постепенно падающие цены на кукурузу уже не могли поддерживать жизнь большого количества людей, и в конце концов они начали уезжать в другие места, уступая свои земли гигантской Треве. Сегодня Чердан это практически город-призрак. Окна большинства домов на его главной улице стоят с заколоченными ставнями. Парикмахерская, продуктовый рынок, местный кинотеатр всё это в последние годы закрылось. Пока ещё действуют кафе и скудный рынок, но большинство людей предпочитают проехать 10 миль до Джефферсона, чтобы купить продукты там, или заскочить за молоком и яйцами на одну из автозаправок, где есть магазин сети Comet Go. В местной средней школе Уже не могут собрать бейсбольную команду или музыкальную группу, потому что там мало учеников. А уж для того, чтобы собрать одну команду по американскому футболу, требуется усилие четырёх местных средних школ. Так что в результате команда Рамс представляет Джефферсон, Скрантон, Патон, Чертон. Единственное предприятие, которое работает в Чердане без перерыва это лифтер, бетонный небоскрёб без окон, который высится на дальнем конце города. Он работает потому, что с людьми или без них Но кукуруза продолжает прибывать, и с каждым годом её становится всё больше и больше.